Глава 3. Лена подходит к предводительнице, и та сразу узнает ее. Да, это она, европейка, та самая, которую спасли на пляже. Девушки с любопытством обступают их. Лена поясняет, что пришла поблагодарить их. Кивнув в знак согласия, предводительница бурчит по-английски что-то про неосмотрительность туристов, которые недооценивают опасность и продолжает собирать разбросанные полицейским листовки, явно не испытывая по отношению к Лени ни сочувствия, ни интереса. Та несколько обескураженная достает из сумочки конверт и протягивает ей. Предводительница смотрит на нее долгим взглядом и, наконец, говорит «Нам не нужны твои деньги». Только сейчас Лена осознает, насколько неловким, неуместным выглядит ее поступок. Вот она стоит посреди базара, протянув руку с конвертом, и эту ее позу можно расценить как снисходительность, а то и как жалость. Она тут же спохватывается и пытается объяснить, что эти деньги предназначены не предводительнице лично, а бригаде, что они должны пойти на дело, которому все они служат. Напрасные старания. Молодая женщина держится гордо. Она не берет милостыню, тем более от чужестранки. Одна из ее соратниц шепчет ей что-то на ухо, указывая на деньги, но та велит ей замолчать. Лена восхищает ее уверенность в себе. Есть в ее нежелании брать деньги какое-то особое благородство, которое Лена понимает и уважает. «Если ты хочешь кому-то помочь, отдай свои деньги девочке. Это ее тебе следует благодарить», — говорит, наконец, предводительница, и уходит. Лена остается одна со своей пачкой денег. Она готова уже отправиться в обратный путь, но тут к ней вдруг незаметно подходит нищенка. Ужасающий худобы женщина держит на руках изглодавшегося младенца и цепляет за рубашку Лены, трясет у нее под носом пустым рожком, измазанным соплями и грязью. Ее возраст трудно определить, настолько она истощена, просто на грани жизни и смерти. Ей нечего есть самой, нечего дать ребенку, у ее иссохшей груди, которая видна через прорехи в одежде, нет молока. При виде ее тощего тела и этого беспрестанно плачущего ребенка у Лены сжимается сердце. И тут в мгновение ока неизвестно откуда взявшиеся ребятишки окружают ее, цепляются за одежду. Протянутые руки, умоляющие взгляды парализуют Лену. Она не может сдвинуться с места. Сердце у нее бешено бьется, ей трудно дышать. Она отдает деньги детям, те свизгом начинают из-за них драться, пуская в ход ногти и кулаки, чтобы вырвать свою долю добычи. А к ней уже бегут другие, клянчат еще и еще. Они стискивают Лену со всех сторон. Она не способна ни пошевельнуться, ни убежать, ни ответить, чем бы то ни было на эту ужасающую обездоленность. С ужасом она чувствует приближение панической атаки. В глазах у нее все плывет, в ушах шумит, она пытается ускользнуть, чтобы не участвовать в этом безобразии, которое сама же и спровоцировала. Сама не зная, как она находит обратную дорогу в отель. Вся дрожа поднимается в номер, запирается на ключ и глотает несколько таблеток, чтобы успокоиться. Она-то думала, что расстояние поможет ей залечить раны, прийти в себя. Но она ошибалась. Сейчас ей даже хуже, чем было сразу после приезда сюда. Будь проклят тот день, когда она ступила на эту землю. Все здесь кажется ей враждебным, жестоким. Это нищета, это беспрестанная суматоха, эти толпы повсюду. «Индия сводит с ума», — прочитала она когда-то фразу, смысл которой стал ей понять он только сейчас. Перед этими обездоленными детьми она оказалась безоружной, Смертельно беспомощной. Как ей выбросить из головы это зрелище? Нищенку с младенцем, детей, дерущихся из-за ее денег. Она сейчас же соберет вещи, сядет на первый самолет и вернется домой. Надо уносить ноги, пока эта страна не раздавила ее окончательно. Но тут перспектива возвращения в пустой, холодный дом, где ее отныне никто не ждет, заставляет Лену застыть на месте. Если поразмыслить, то тишина для нее страшнее шума. Из задумчивости ее выводит маленькая цветная точка, которую она вдруг замечает в небе за окном. Похоже на воздушного змея, который реет на ветру над самым океаном. В один миг Лена забывает все свои терзания. Она поспешно выбегает из номера, спускается на пляж и бежит к девочке, но та ее не замечает. Она уже сложила свою игрушку и шагает прочь в сторону одного из прибрежных ресторанчиков, скромной Тхаби, внутри которой и исчезает. Тхаба — уличный или придорожный ресторанчик в Индии. Лена идет вслед за ней и подходит к дверям заведения. Посетителей встречает вывеска с неожиданной надписью «Добро пожаловать к Джеймсу и Мэри» и табличка, на которой обозначено единственное, что есть в меню — «Жареная рыба с рисом и чапати». Облупившаяся от времени краска не может замаскировать веткость постройки, в которой есть что-то от старой дамы, пытающейся скрыть свой возраст под неумелым макияжем. Лена проходит в зал, где в этот час царят тишина и покой. Полуденный наплыв клиентов уже позади, а вечерние посетители еще не появились. Перед телевизором, по которому показывают матч Кабадди, популярная командная игра в Индии, дремлет какой-то дородный господин. Рядом вентилятор неопределенного возраста гоняет без всякого результата спертый воздух, пропахший жареной снедью. Лена с интересом разглядывает увешенную мигающими лампочками статую Девы Марии, стоящую рядом с таким же украшенным распятием. Громко рыгнув, человек внезапно просыпается. Вскочив на ноги, он приглашает Лену занять место за столиком, но та поясняет, что пришла не есть. Она хотела бы видеть девочку, которая только что вошла сюда. Хозяин не понимает, он явно не говорит по-английски. Закусочная предназначена скорее для местных, чем для приезжих, догадывается Лена. Мужчина настаивает и, указывая на море, повторяет заученные слова фреш фиш». Затем он исчезает на кухне и возвращается с тарелкой свежевыловленной рыбы. Лена понимает, что отвертеться у нее не получится и отказывается от дальнейшего сопротивления. В конце концов, она даже не помнит, ела ли сегодня. Аппетит пропал у нее давно, еще тем июльским днем. Она покорно поднимается за хозяином по лестнице и оказывается на крыше тхаба, переоборудованной под террасу. Отсюда видно море. И это единственное, что привлекает ее в этом скудно обставленном месте с обшарпанными столами и стульями. Повсюду развешаны гирлянды, наподобие тех, что украшают фронтоны храмов, тщетной попытки с наступлением темноты придать заведению праздничный вид. Засмотревшись на море, Лена не слышит, как на террасе появляется девочка. Она возникает совершенно бесшумно. В руках у нее корзинка с чепати. При виде Лены она с удивлением застывает на месте. Она узнала ее, в этом не может быть сомнений. Лена улыбается, знаком подзывает девочку к себе. Вот они, наконец, те самые глаза, которые так пристально вглядывались в нее там, на пляже. Красивая девочка. Судя по росту, ей можно было бы дать лет семь-восемь, но она явно старше. похожа на птенчика, выпавшего из гнезда. В глазищах читается смесь удивления и облегчения от того, что она снова видит ее. Живую.